Коллекционер Орхидей, поклонник поэта Эллиота, обожал бурбон до такой степени, что запрятывал бутылки Джек Дэниелс на дно озера с помощью грузила. Рыбача в тех местах на своей лодке, он порой откладывал в сторону спиннинг и поднимал заветные бутылки, избавляя себя от утомительной беготни в город за дозаправкой. Канадские виски я возненавидел не из идейных соображений. Им и только им торговали с дипломатической скидкой в посольском сельпо в Лондоне. Шотландский продавался в городе и стоил раза в три дороже. О, проклятая нужда! О, бедность и желание накупить шмоток про запас! И разве не ниже человеческого достоинства, выпив утром? помрачительного скотч-виски на приеме в иностранном посольстве. Хлебать дома мерзкий канадский. Но хлебал. И как? «Свобода и скотч шагают рядом», — писал Роберт Бернс. Для нашей страны, победившей демократии, этот лозунг особенно актуален. Правда, возникает вопрос. Не протянут ли ноги российские потребители виски, если демократические реформы победят окончательно и бесповоротно? Тут я на миг придам любимую Англию и двинусь туда, где рядом с живописными деревушками притаились заводики. Там текут форелевые речки и рябит озеро с древним чудовищем Несси. Заводики эти специализируются на скотчах, сделанных из определенного вида чистого солода — мальт. Меня в жар бросает, когда я вижу это слово на этикетке. Запах — мальта, бьется в ноздри остро и резко. Неискушенных простаков от него мутит, и они хрипло шепчут. Самогон — мальт или молт виски — Бывает обычно от 12 до 30 и более лет выдержки. Основные сорта Глен Лайвет, Глен Моранжи, Глен Фидиш, Пак и многие другие. На этикетках обычно стоит сингл или Пуэ Молт. Впрочем, совсем недавно, купив в киоске бутылку со всеми вроде бы истинно шотландскими опознавательными знаками, я... ощутил все запахи отечественного одеколона шипр. Небольшой ликбез. Когда несколько мальтов соединяют хитроумными способами вместе, то, грубо говоря, получается смешанный, блендед виски, которым наслаждается большинство пьющего человечества. По годам этот виски тоже разный. Конечно, чем больше годков у смешанного виски, тем утонченнее наслаждение Держу пари, что только дегустатор отличит одну марку обыкновенного шестилетнего виски от другой. Очень редко. Даже умудрённые опытом алкаши приобщаются к виски с первого раза. Роман обычно начинается трудно, развивается медленно, но зато потом перерастает во всепоглощающую страсть, которая держит до гроба и позже в вечном сне Разбавлять или не разбавлять? Вполне можно разбавить водой. Пить со льдом и в первозданном виде. Лапотники и янки разбавляют виски содовой, но истинный джентльмен, не отравленный американской цивилизацией, пользует только обыкновенную воду. Минералка или газировка моментально меняют неповторимый вкус скотча. Считается дурным тоном бросать лед в солодовый виски, Мальт хрупок, как душа поэта. И даже невинная льдинка способна подорвать ауру родника. Джентльменам противопоказано хряпать виски одним залпом из водочной рюмки. Это все равно, что слушать, пардон, задницей при люды Шопена. Желательно цедить из специального стаканчика с тяжелым дном, медленно и вдумчиво, воображая себя Шерлоком Холмсом, разгадывающим очередное преступление. «Так пьют англичане, но русский характер, что там говорить?»